Глава восьмая. Год 1908 от восхождения фараона. Велес доволен нами. Все рабы, что жаждали свободы, получили ее. Мир обращен в истинную веру. п а с т в о не просто о г р о м н о Единобожие сегодня – преобладающая религия в мире нового царства. Более того, на нашей стороне большая часть господ. И Ешуа несказанно рад этому. он полагает Это доказательство того, что люди не просто были готовы к переменам, а ждали их. Сын Божий уверен, что нам стоит готовиться к отбытию в другие миры. В новом царстве осталось лишь закончить начатое, я же не так наивна. Семья фараона и столица продолжают упорствовать в многобожии, хотя всем давно ясно, что боги покинули мир, Велес считает, что пока фараон не будет на нашей стороне, уходить в другой мир нельзя. Я с ним согласна. И Ишуа считает, что будет правильным освободить всех рабов. Ему кажется, что встреча с фараоном может поправить ситуацию. Мне хочется смеяться и плакать. Разрушение рабства – прямой путь к потере власти царской семьи. Кто во всех четырех мирах откажется от власти? Предчувствие беды не покидает меня».